Глава 17. Утром Сол и Фета опять заперлись в своём исследовательском бункере. Ну и ладно, господа учёные. А я вот пойду и сотворю вкуснятину, что вашим замороченным мозгам не снилось. Не всё в этой жизни делается магией. Я полночи размышляла, как бы в имеющихся условиях изготовить колбаску. Вот прямо настоящую. На эту мысль меня натолкнули уже имеющиеся в доме соленые необходимые приспособления, ну и любовь к домашней колбасе, естественно. Дома мы давно перестали кушать магазинскую, не доверяя составам, обозначенным на этикетках и содержимому, упакованному в красивые оболочки. К тому же готовить её, конечно, муторно, но на самом деле не так уж и сложно, если знать некоторые важные нюансы. Из ценных моментов здесь уже были ледничок, как в пещере Феты, и особой конструкции печь. То есть печь-то самая обыкновенная, только немного переделанная под магические опыты Сола. Мне уже приходила эта идея с колбасой, но проблема состояла в том, что принцип изготовления еды в печи основан на томлении на остывающем жару. А для приготовления колбасы наоборот необходим медленный нагрев, то есть рост температуры. Для сола в его печи было сделано отдельное отверстие с заслонкой непосредственно в горнило, и это решало мою задачу. Оставалось ещё два ключевых, пока не решённых вопроса: весы и термометр. Маленькие весы я видела в лаборатории. Да и если честно, не очень-то и горит У меня за год регулярной практики глаз намётан, да и просто на вкус можно сориентироваться. А вот с термометром беда. Нет. Я-то опять же и рукой примерно понимаю температуру внутри духовки, но это будет не точно, и кроме меня никто повторить не сможет. Ладно, что-нибудь придумаем. Я пошла к своим увлечённым учёным. В лаборатории царил классический творческий хаос. И снова здравствуйте. Позвольте отвлечь вас от вашего глобального исследования и занять немного драгоценного времени. А скажи мне, Сол, ты вот свои опыты в печке на глазок ставишь или всё-таки имеется некий агрегат, замеряющий тебе температуру внутри? Сол слегка порозовел, видимо, вспоминая, как чуть не разнёс печь вместе с половиной хаты. Почесал кончик носа и полез что-то искать в своём хламовнике. Вот, придумал измеритель температуры, сказал он, стави на стол круглую штуковину со стеклянной поверхностью, под которой виднелась стрелка и шкала с кучей делений. Отлично, воодушевилась я. Прочное, прочнее не бывает. То есть прямо и жарить, и варить этот агрегат можно. Можно. Мои заучки даже спрашивать не стали, нафигам мне эта штука, лишь бы я от них побыстрее отвяла. Благодарствуем. Сенькю, вери мач. Ау федерзейн. Чао, бомбини. Спешно расшёркалась я и побыстрому свалила за зону. Так, теперь моя очередь ставить опыты. Тина, растапляя печь, химичить будем, свистнула я помощнице, испуганно ойкнувшей на моё решительное заявление. Да не бойся, мы потихоньку и не страшно. Давай, сперва надо просто вскипятить воду. Мне надо было понять, как ориентироваться на этой шкале. Значит, необходимо засечь, на какой отметке вода закипит. И это будет что? Правильно, 100 градусов. Сделать насечки на необходимых мне 60 и 80 – задачка для первоклассника. Ну вот, вроде все технические моменты решены. Будем собирать необходимые ингредиенты и переходить к практике. «Тина!» Где бы нам раздобыть свежие свиные или коровьи кишки? Да вон соседи с утра вроде порося кололи, пойти спросить? Спроси, пожалуйста, и будь добра, добеги ещё до вашего травника, он вроде уже вернулся, возьми сушёного чеснока. У него должен быть, по крайней мере, у нашей Миры точно был. А зачем сушёный-то? Вон в огороде свежий есть. Не, сырой не пойдёт. Вся колбаса зелёная будет. Давай, одна нога здесь, другая уже тоже здесь. А я к кузницу. Мне от него ещё кое-чего нужно. Добравшись до дома Хрома, я уговорила сурового деда бросить все дела и сковать для меня решётку из металлических пластин. Хромушка, мне не надо красиво. Главное, чтобы не развалилось. Ну ладно уж. Суета настырная. Мёртвого уговоришь, сделаю тебе что просишь. Иди, трындечи тихо, не мешай. Как готово будет, с соседским мальчишкой пришлю. Вот это спасибо тебе, мастер, при огромное. Ну, я побежала. Идея уже неугомонная. Всё что-то как на придумывают, людям работать не дают. Доносилось вслед уходящей мне ворчание кузнеца. Добравшись до дома, для начала хорошо промыла кишки и оставила их отмачиваться в солёной воде. «Фу, какая кака! Дома-то в метра километр промытых чистеньких засоленных возьмёшь и готовь себе полгода на здоровье». Затем взялась за более приятную часть приготовления. «Ну-с, приступим!» Я азартно потёрла руки и притащила из ледника куски почти промёрзшего мяса. «Тина, бери нож, помогать будешь, заодно и научишься». Мясо, из которого будет делаться колбасный замес, обязательно должно быть холодным. А нож дома естественно месорубка, острым. То есть температура сырья не выше 12 градусов, иначе белок раньше времени изменит структуру. А фарш не должен быть жваным, иначе получится котлеток в оболочке, а не колбаса. Я разделила мясо на три кучки. Первая примерно 30% от общего количества говядина. Вторая 40% свиная лопатка и ещё 30% грудинка. Грудинку нарубили мелкими кубиками, где-то по 5 мм. Половину свинины и говядины по крупнее, сантиметра по 2. Оставшееся мясо муторно пилили как можно мельче. Благо, в подмороженном виде оно режется достаточно легко. Всё скидали в большую чашку, специи я кидала на глазок, насыпала сушёного чеснока, толчёного в ступке перца, соли, её, кому интересно, должно быть 2% от общей массы сырья. Ещё бы сахарку, 1%, но его нет, а с мёдом рисковать не будем. И начала замешивать. Месить ледяную массу надо долго, минут 10, пока она не станет твёрдой и тягучей. Когда отщипываешь кусочек, за ним должны тянуться волокна. Поэтому я несколько раз, шипя от ломоты в задубевших кистях, прикладывала руки к еще не остывшей печи. С этим тоже аккуратно. Помним, что фарш нельзя перегреть. Когда месиво по консистенции стало похоже на кирпич, которым и пришибить можно, начали набивать кишки. Без моего профессионального шприца на 3 кг или хотя бы мясорубки с насадкой, делается это медленно и кропотливо. Тина, набивай потуже, да завяжи на краю черевы узелок и выдвигай поплотнее, чтобы воздуха внутри не оставалось. Вот. Только не порви от усердия. Когда наконец закончили набивку, отнесли будущие колбаски в холодильник. Там заготовки будут поспевать до завтрашнего дня. Навели в четыре руки порядок, и я с чувством выполненного долга отправилась шариться по деревне, заодно и в местной речке искупалась. К вечеру кузнец прислал с посыльным решётку. К запеканию всё было готово. На следующий день я первым делом установила в печи четыре небольших горшочка и уложила на них решётку. Затем мы с Тиной затопили печь, нажгли угля и, и ссыпали большую часть в глиняный горшок с крышкой. Я установила термометр внутри печи и замерила температуру. Естественно, был перебор. Пришлось открывать заслонку и выветривать жар. Когда по моей шкале получилось 60 градусов, водрузила колбаски на решетку и закрыла заслонкой минут на 10-15. Затем постепенно, периодически проверяя градусы, начала добавлять угли из горшка в горнила, наращивая температуру. Минут через 40 добилась необходимых 80. Теперь оставалось ждать, когда колбаски поспеют, временами переворачивать их, имитируя конвекцию и удерживая температуру не выше 80 градусов. Где-то через час запекания согрела воду и щедро налила кипяток в ближние горшочки, на которых стояла решётка. Дома просто наливаем пол чайника в противень, установленный на дно духовки. Через полчаса колбаса, по моим расчётам, должна быть готова. По всему дому растекался дуряющий аромат. Капая слюной, прибежали мои алхимики и сгрудились вокруг печки в ожидании чуда. прям дети вокруг новогодней ёлки я как добрый дед мороз вынимала в чашку колбаски по одной смакуя интригу и торжественность момента настоящая гостовская краковская мм ей бы ещё остыть дать лежаться а ещё лучше подкоптить что тоже вполне реально была такая мысль прямо в чугунке немного закоптить как дома Но я не рискнула ещё раз идти выпрашивать у кузнеца две решётки поменьше, опасаясь своим докучанием переквалифицировать знатного молотобойца в метателя этого увесистого орудия труда. Поэтому идея скоптильней была на время отодвинута в сторонку. В общем, никто не согласился ждать соблюдения всех формальностей. Поэтому, перестав испытывать и так уже истощённое терпение благодарных зрителей, я порезала колбасу красивыми пластинками и раздала на пробу. Восторгом не было предела. Довольная произведенным эффектом и страшно гордая я, сияя о киночищенный медяк, настригла бутербродиков и свежего хлебушка. Ой, да с огурчиком, да со своим свежайшим кулинарным шедевром и раздала друзьям, способным в данный момент только на нечленораздельное мычание в связи с крайней занятостью ртов. Отложили покоральки для кузнеца и старосты. Остальное, не так уж и много осталось, накрыв полотенцем, снесли в холодильник. Слава о моей колбасе разлетелась молниеносно. Нет ничего более скоростного, чем деревенские слухи. Следующие два дня мы с Тиной только и делали, что стряпали колбасу, которую выменивали у местных на дополнительную одежду и другие необходимые нам для будущего путешествия предметы. Даже денежками немного разжились. Периодически Фета тоже включалась в работу. Сол в это время слонялся по дому как непрекаянный, потому что к ответственному процессу приготовления деликатеса рассеиного мага не допускали, ну его, от греха. Рыся быстро шла на поправку. Пора начинать готовиться. Завтра опять придётся задачить магов на создание очень необходимой в дороге вещи. Эх, говорят же, дурная голова ногам покоя не даёт. Чего ещё насочиняет моя деятельная натура?